12 января на 8 дней ранее намечавшегося срока советские войска нанесли гитлеровской армии мощный удар. Немцы сразу же прекратили наступательные действия на западе и начали переброску войск на восток. В течение первых трех недель наступления советские войска продвинулись на 500 километров на главном направлении наступления, вышли на реку Одер. и оказались в семидесяти километрах от Берлина. Верность СССР своему союзническому долгу еще выше подняла его мировой престиж. По мере освобождения народов Европы вставал вопрос об их будущем государственном устройстве. Левые силы и наиболее боевые элементы концентрировались в рядах движения сопротивления. Стремясь не допустить к власти левых, английское правительство использовало свои вооруженные силы для разоружения участников сопротивления. Без пропагандистского прикрытия этого делать было нельзя. Поэтому, например, когда английскими воинскими частями разоружалось движение сопротивления в Бельгии, Черчилль заявил, что его участники якобы готовили восстание против возвратившегося в страну правительства. Корреспондент одной из английских правых газет произвел в Бельгии тщательное расследование этого вопроса и написал в своей газете, что он не смог найти никаких признаков готовившегося путча, которым Черчилль мотивировал английское вмешательство в бельгийские дела. В Греции, где движение сопротивления было значительно более мощным и где основную его силу составляли партизаны-коммунисты, действовавшие в горах, Черчилль видел свою задачу в том, чтобы не дать им возможности войти в Афими и взять власть. У Форен-офиса, утверждает Ротвелл, была очень большая готовность использовать в Греции британскую силу с целью установить там проанглийский режим, когда закончится германская оккупация. Документы свидетельствуют, что Липпер Английский посол при греческом эмигрантском правительстве в Каире считал, если образуется хотя бы краткий интервал между уходом немцев и прибытием английских войск в Грецию, коммунисты там вероятно будут в состоянии установить советскую республику. Липпер направил в Лондон меморандум, подготовленный Уотерхаузем, который в мирное время занимался в Оксфорде историей искусств, а в годы войны разведкой на Ближнем Востоке. Искусствовед утверждал, что Грецию еще можно вытащить из огня, но чтобы сделать это, мы должны будем проводить в известном смысле реакционную политику. И для этого, считал Форинофис, в Грецию следует поснать две или три дивизии, что и было сделано. Как пишет Пеллинг, к концу декабря 1944 года в Грецию были направлены 60 тысяч английских солдат. Черчилль приказал командовавшему этими войсками генералу Скоби действовать без колебаний, так как если бы вы были в завоеванном городе, в котором нарастает бунт, войска расстреляли мирную демонстрацию и тем самым положили начало длительной кровопролитной войне. Английским солдатам пришлось штурмом брать столицу Греции Афины.